Глава 32. Должно быть, я действительно устал, потому что забыл вам рассказать еще кое о чем, что Сники показал мне. Трудно судить, насколько это важно. Отложу этот рассказ на несколько минут, а пока пройдусь по другим деталям. Итак, на протяжении многих лет я тратил огромное количество времени, чтобы разобраться в том, как работает Вселенная и как все устроено, К тому времени я достаточно хорошо понимал, как устроено время, и то, что прошлое, настоящее и будущее – это одно и то же. Я понимал, что все уже произошло, и в определенном смысле мы лишь перемещаемся в различных вероятностях и складываем их одну с другой в определенном порядке, создавая то, что выглядит жизнью, проживаемой от мгновения к мгновению. Зная это, я сильно подозревал, что Сники был совсем не ангелом, а будущим, либо вероятным мною. Еще не решил, кем из них. Сейчас я понимаю, что на самом деле я будущий и я вероятный одно и то же. О следующих нескольких месяцах или, скорее, нескольких годах будет сложно рассказать, ведь когда работаешь с любовью, время изменяет свои свойства и даже ускоряется. Это не значит, что жизнь становится короче, как раз наоборот — Когда по-настоящему входишь в работу с любовью, то за неделю успеваешь сделать больше, чем обычно, недели за две или три. Окружающий мир как будто замедляется, и, наблюдая за людьми, не работающими с любовью, вы заметите, что они все делают крайне медленно. Но ничего не изменилось в других, изменились вы сами. Течение времени для каждого индивидуально. Можно было бы предположить, что поскольку время для нас ускорилось – Вы устанете или перегорите от большого объема работы за все укорачивающийся отрезок времени. Но происходит обратное. Свободного времени становится больше прежнего. Конечно, это изменение не случится за одну ночь. Еще вы обнаружите, что другие люди воспринимают вас по-новому. Видя объемы, сделанного вами за короткий отрезок времени, они будут удивляться, как вам это удалось, ведь вы выглядите таким расслабленным. Некоторым даже будет представляться, что вы ничего не делаете, а работа каким-то образом оказывается выполненной.